ШИРОКАЯ НАТУРА Гостиная была заставлена клетками с птицами, цветами в горошках, граммофоном на комоде, сесястой русалкой в золотой раме на стене. Владелец этого богатства, барственно разваляясь на кожаном диване, курил вонючую сигару. Он долго молча разглядывал гостя, потом вдруг вскочил на толстые короткие ноги, облапал Соколова, норовя маститым ртом поцеловать его в самые губы. Скрипку захотел купить музыкант. Одобряю, молодец. Одна такая на всем свете. Как тебя зовут? Кто тебе про инструмент сказал? Машка. Она мне насоветовала какого-то скрипача-трепача. Он сукин сын меня мурыжил, мурыжил, да так и не приехал. Но ни за какие сокровища не отдам скрипку, ежели со мной не пообедаешь. Эй, Клеопатра, где ты, шельма? В гостиницу впорхнула смозливая блондинистая девица лет 20 с небольшим, бойкос спросила: «Чего, барин, прикажете?» «Тащи еду. Яичницу с ветчиной не пережарь, как вчера. Башку снесу. Вина побольше. Посмотри, чего из французских». Клеопатра удалилась, лукаво поглядывая на Соколова и выразительно покачивая широкими бедрами. Кузьма повернулся к Соколову. «А ты, стало быть, играешь на этой, как ее, скрипке? Молодец! А я охотник, стрелять мне равных нет. Если какая, к примеру, грубость мне, то я тут же, извольте, к барьеру». «Двадцать раз стрелялся, всех как зайцев подстрелил, насмерть. Я очень горячий, терпеть не люблю, ежели мне дерзят». Клеопатра внесла вина. Кузьма заорал. «А где Монтеррей? Опять псарей поила, все вылокали». К Соколову. на передок видишь, горячая, так одного меня ей мало, она холопов моих привечает. Но я тебе задам, пусть только музыкант уедет». Он погрозил кулаком. Внимательно посмотрел на Соколова. «А ты был у Машки на Большой Садовой нынче?» Соколов устало зевнул. Смотря где на Садовой, она в двух местах там снимала. Кузьма удивился. «В двух? Не знал. Ну, там, где дорога, кладбище. У Купчихи Прозоровой. Обещала приехать ко мне, да всё нет её. А промеж нами такая уж любовь, эх, слаще малины. Гостила как-то у меня, так мы с ней хе -хе, добрую кровать сломали. Рассыпалась под нами. Вот как, потому чувство. Это тебе не на скрипке играть. Тут сердце нежное потребно». «А ты где с Марией познакомился?» «Она тебе не сказала?» «В синематографе смотрели Соньку Золотую Ручку, как она на каторге Сахалинской. Ты чего, музыкант, мало пьешь? Красного бы желе под бифштекс желаешь? А ты, музыкант, деньги на покупку привез?» «А как же?» Соколов вынул из заднего брючного кармана пухлый бумажник. «Вот они, пять тысяч».